Так уж устроены люди, всю свою жизнь, день за днем мы поглощены повседневными заботами, такова жизнь. Но порой мы позволяем суете окружить нас плотной пеленой, и постепенно она окутывает наши души. Тогда мы чувствуем, что несчастны. Один день становится похож на другой, и даже дни отдыха улетают и гаснут, словно искры от костра, не принося долгожданного облегчения. Приходит время, и человек просто привыкает к такому положению вещей. Кажется, что так было всегда, и нет ничего необычного или плохого в этом бесконечном круговороте обыденности. У нас есть множество в кавычках важных дел. Мы с малых лет непрестанно учимся, потом работаем, делаем себе карьеру, зарабатываем деньги, стремясь прежде всего к материальному благополучию. О вечности задумываемся, пожалуй, лишь на склоне лет. Я недавно разговаривал с юношей, который прекрасно учится и одновременно работает, ставит себе цели и достигает их. В планах у него заработать на дом, одежду, обеспечить себя материально, а потом, возможно, завести семью. Но спасение своей души в эти планы, увы, не входит. Вернее, он его просто откладывает за ненадобностью. Он один из тех, кто считает, что является творцом своей судьбы, кого называют «хорошим человеком» в кавычках. Только вот вопрос, что будет с тобой, если завтра ты умрешь, поставил его в тупик. Иллюзия каждого хорошего человека состоит в том, что, по его мнению, он шаг за шагом, день за днем поднимается вверх. Но на самом деле то, что он считает лестницей в небо, в конце концов оказывается широкой и легкой Дорогой в ад. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти, читаем мы в книге Притчей в Библии, глава 14, стих 12. Дай Бог, чтобы Он явил Голговский крест этим людям, чтобы явил им свой истинный свет. И в этом свете каждый хороший человек увидит себя перепачканным с ног до головы греховной грязью, потому что Божий эталон святости — это сам Христос. В сравнении с Ним вся наша хорошесть как запачканная одежда. Идеология современного общества по своей сути сводится к приобретению материального богатства. Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Читаем мы в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 26. Помните, то, что мы видим, все временное. Думаю, нам не раз приходилось покупать в магазине одноразовую посуду, чтобы использовать ее для гостей, пришедших на пикник. Использовав такую посуду всего один раз, ее нужно выбросить, она уже ни на что не пригодна. Но, если задуматься, весь наш мир — похож на эту одноразовую посуду. То, что мы видим перед собой сегодня, величественное здание, серпантины автомагистралей, множество технических новшеств, красочные витрины — все это когда-то исчезнет, удалится за следующей страницей книги, которую листает время. Все, что у нас есть материального, все исчезнет без следа. А что же тогда останется? Человек рождается в этот мир не для того, чтобы однажды оказаться поглощенным суетой. В этот сумасшедший век люди не идут по жизни, а бегут, но все равно опаздывают. Опаздывают получить самое главное — спасение. Советствует собой, вест о молитве найти, море житейских хлопот, Богу мольбе приходит. При йди можнець до прими от серце хвалу десь не душу за небо все розкажи ти ему Радость зі серця реко Зроги йому поклонись, Если забыл про покой, Ты тогда помолись, Кто со совсем улетит. Есть Христа призов. Хоче ты слух, Бог тишить, чтобы страдать и помолчать. Будь не помочь. Путник, как волны дрожа. Заботи, требу, К небу набрати свой сгляд. Тільки туда, де наш Бог. О, звонадежний облог. З ним не буде надішний ти. Срецюють і заборонено. Місто молитви на О, твій надіжний облог. З ним не узнаєш мед. Срецюють і заборонено. Ваша прожитая жизнь — это прекрасные воспоминания пережитых чувств, насыщенная опытом и наполненные радостью дорога, или, напротив, напрасно проведенное время, наполненное пороками и грехами. Представьте, что кому-то будет дана возможность туда заглянуть. Что он там увидит? Из чего состоит ваша жизнь? Возможно, вы до сих пор переживаете сюжет увиденного фильма или прочитанной книги. А может, для вас это все мелочи, и вы ждете чего-то грандиозного, события, о котором потом скажете своим детям, «Я там был, и я это видел». Или вы тот, для кого настоящую цену имеет только что-то экстраординарное, экстремальное. Быть может, вы точно знаете, при какой температуре плавится золото, или прекрасно помните биржевую сводку за последний день. Но можете ли вы про себя сказать «Для меня жизнь — Христос», как сказал апостол Павел в послании к филиппийцам в 1 главе, 21 стихе? А ведь именно такие люди наследуют вечную жизнь. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Читаем в первом послании Иоанна, 5 глава, 12 стих. «И однажды им Господь скажет, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего» в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 21. Очнитесь от повседневной суеты, внимательно присмотритесь ко всему, что вас окружает, загляните внутрь себя. Там вы обнаружите, возможно, ранее незамечаемые вами Бездонный мир, в котором может быть пусто и холодно, мир, который так нуждается в спасительном чуде. Вам, наверное, станет страшно от того, что вы, такой, возможно, образованный человек, узнали многое о материальном мире, но не знаете, что будет за этой чертой, когда все материальное перестанет существовать. Знайте, что только познание Бога, Его бесконечной любви изгонит этот страх». Что же будет с вами в будущем? Ну, разве кто-то может знать об этом наверняка? Я уже слышу ваш недоуменный вопрос. Мы можем только предполагать, говорите вы. Кто-то думает, что продвинется в карьере и сможет воплотить в жизнь ранее взлеенные мечты. Кто-то, возможно, уже многого достиг и желает просто насладиться годами своего земного увядания для медленного наслаждения тем хорошим, что его может окружать будь то семья, развлечения или отдых. Ну, а что потом, после всего этого? Неужели ничего, а вернее, лишь только тление на глубине нескольких метров? Душа сама так и хочет воскликнуть, хочет закричать. Должно быть что-то еще. Не может быть, чтобы за порогом смерти не было чего-то большего, превосходящего все наши земные представления. Если сейчас вы... Слышите эту передачу? Значит, Господь уже взывает к вам. Он любит вас и хочет дать вам жизнь вечную. Наступает тот самый миг, когда вы можете решить, где хотите пребывать, когда не останется ничего, кроме вас и Бога. Сейчас так близко, совсем рядом с вами стоит тот, кто хочет согреть вас теплом своей любви. Вам только нужно, не откладывая, позволить Иисусу войти в ваш мир. «Именно вам Он говорит сегодня, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28.